Глава третья. Жуткая ночь. Долгий путь из дома плотника по снегу против ветра не принес четверым никаких встреч со странностями, и они успешно добрались до своего жилища. Однако стоило им переступить порог, они сразу почувствовали, что атмосфера в гостиной царит не слишком приятная. Остальные, смертно-бледными лицами, сидели не шевелясь. В воздухе повисла мертвая тишина, Казалось, с тех пор, как они ушли, обстановка сделалась еще более жуткой. Линцюши обвел взглядом собравшихся, быстро сосчитав людей. И только убедившись, что их не стало меньше, незаметно вздохнул с облегчением. «Что случилось?» – спросил Сюнцы. Один мужчина, которого била дрожью, ответил. «Наверху наверху пропали трупы». «Только трупы?» – произнес Сюнцы. «Вы что, новенькие? Что может быть страшного в том, что трупы пропали?» «Их сожрали!» – схлипнула девушка рядом с ним. Слезы, не переставая, текли по ее щекам. «Там повсюду кровь!» Сюнцэ и Сяока переглянулись. Понимая, что от этих людей никакой дельной информации не добьются, они вчетвером решили подняться на третий этаж и все осмотреть. Едва добравшись по лестнице до второго этажа, Линцюши уже здесь заметил нечто странное. Стены испещряли следы крови. Дом построили из дерева, поэтому стены также имели бурый цвет древесины. Однако Линцюши заметил на стенах черные полосы, будто бы что-то на них брызнуло. «Будьте осторожны, возможно, наверху что-то есть», — сказал Сен который шел впереди всех. Когда они, наконец, поднялись на третий этаж... Ленцюши в полной мере осознал, что означала фраза «их сожрали». На том месте, где раньше лежали трупы, ничего не осталось. Но если бы изменения ограничились лишь исчезновением трупов, никто бы не воспринял их как нечто удивительное. Однако с пропажей трупов появилось нечто иное. По всему полу валялись ошметки плоти и осколки костей. Словно кто-то остервенело разрывал трупы, обгладывая и пережевывая до мелкой костной крошки. Линцюши невольно побелел, увидев такую картину, и ощутил, как желудок неприятно перевернулся. «Чисто подъедено». Сяуке, очевидно, привыкла к подобному. «Только вот неизвестно, что это за тварь». Э -э -э", вздохом отозвался Сюнцык. «Пошли. Закроем третий этаж на ключ. Сегодня все будем спать на втором этаже». «Ага», — сказала Сяоке. «Пойду узнаю у них, что конкретно произошло». Они снова вернулись на первый этаж и попытались разузнать подробности случившегося. Сидящие в гостиной, наконец, рассказали им то, что видели. Оказалось, что едва Синцы и остальные ушли, они принялись осматривать дом, И, добравшись до второго этажа, услышали наверху весьма странные звуки. Будто бы кто-то что-то пережевывал, а потом со звериной жадностью проглатывал. Затем они пересчитались и, убедившись, что все на месте, начали покрываться холодным потом. Никто не решился подняться и посмотреть. Они отупело осмотрели второй этаж, а когда чавка не стихла, набрали смелости и пошли на третий, где и обнаружили ошметки мяса и кости, разбросанные по полу. «Какой кошмар!» Лицо одной из девушек в их команде сделалось немного безжизненным. Она сказала, «Я только третий раз за дверью. Почему же попался такой мир? Мы сможем выбраться живыми? Что это за тварь?» Никто не ответил на ее вопросы. В комнате воцарилась тишина. Сюнцэ тихо вздохнул, Сказал, что проголодался и хочет чего-нибудь съесть. Затем поинтересовался, кто пойдет с ним на кухню. Лин Цюши отозвался. «Я пойду с тобой». Жуань Байдзе, которая сидела рядом, тоненьким голоском позвала. «Цюши, я тоже голодна, хочу поесть лапши». «Посмотрю, если здесь лапша. Если есть, сварю тебе миску». «Хорошо». Жуань Байдзе сощурилась и ласково посмотрела на Лин Цюши. «Только будь осторожен». Лин Цюши кивнул. Кухня располагалась слева от гостиной. Здесь не предусматривался газ, только самый примитивный очаг на дровах. Лин Цюши и сюнцы по пути на кухню не обменялись и словечком. Только когда пришли, последний склонился над очагом, чтобы разжечь огонь, и сказал. «Я не собираюсь рассказывать им абсолютно все». «Что ты имеешь в виду?» Лин Цюши даже замер на мгновение. Сюнцы бросил молчаливый взгляд на дверь, убедился, что никто не пришел с ними и тихо ответил. «Я не могу утверждать, что все в нашей команде люди». После этой фразы по спине Линцюши пробежали мурашки. «Такое раньше уже бывало», — продолжил Сюнцы. «Мы считали его соратником. Он же оказался вовсе не человеком, а одной из тварей». «Ну, почему ты доверяешь мне?» Что если я один из тех тварей? Сенце глянул на него и ответил: Ты не похож, к тому же они вовсе не напоминают тех, кто уже проходил через что-то подобное. Слишком поддаются панике, сильнее тебя. Ленцюши стало неловко принимать такую похвалу. Если честно, мне тоже очень страшно. Сенце после его слова смехнулся сам себе и произнес: разве это называется страшно? «Когда я впервые попал за дверь, в первую ночь намочил трое штанов». линцюши вспомнил жуткую женщину, которую увидел в первую ночь. Молча глянул на свою промежность и подумал. «Хорошо, что сдержался». Сюнцы произнес. «Советую и тебе умалчивать кое-какие детали. Не стоит рассказывать абсолютно все». линцюши кивнул. «Я понял, спасибо за подсказку». «Могу я узнать, сколько раз ты уже попадал за дверь?» «Уже шесть». «Ого!» Ленцюши все пытался переварить информацию, полученную от Сюнцы. О дверях, команде, а также кое-какие скрытые подсказки. «Не стоит слишком много думать. Просто постарайся выйти отсюда живым». Сюнцы снова усмехнулся сам себе. «Хотя, боюсь, этот мир слишком опасен». В очаге разгорелся огонь, и в железном котле забурлила вода. Лин Цюши нашел у печи ящик с припасами. Там оказались лапша, яйца, кое-какие зеленые овощи. Он забросил лапшу в кипящую воду, затем поджарил яйцо. Запах еды распространился по кухне, уничтожая прохладное ощущение ужаса. Сюнцы, глядя на него, похвалил: «Мастерски готовишь». «Более-менее» улыбнулся Лин Цюши. Сварив четыре миски для Сюнцы, Сяоке, самого себя и Жуань Байдзе, об остальных Лин Цюши заботиться не стал. Жуань Байдзе тоже проголодалась. Стоило ей взять в руки миску, она приступила к еде. Обычно люди при поглощении пищи издавали хоть какие-то звуки. Она же бесшумно проглотила целую миску, не оставив и глотка бульона» а управившись лапшой, не сказала ни слова, только повернулась и во все глаза уставилась на Линцюши. Линцюши ощутил, как от ее прожигающего взгляда у него волосы зашевелились, и беспомощно произнес. «Ты что, не наелась?» «Наелась». Ее живот очень вовремя издал урчание. «Ты ешь мою порцию, а я пойду приготовлю себе что-нибудь еще». «Не нужно, не нужно». «В самом деле не нужно». Он приготовился продолжить трапезу, но глаза жонь Байдзе уже почти выскакивали из орбит, что показалось ему невыносимо милым, так что Лин даже не сдержал улыбки. «Ладно, ешь, я почти наелся». «Ладно, ладно». На этот раз жуан Байдзе даже не пыталась церемониться. После двух чашек лапши холод, принесенный снаружи, наконец отступил. Сюнцы за едой рассказал остальным о том, что они узнали в доме плотника, но, разумеется, не полностью, умолчав о последней подсказке про заполнение колодца. «Может, ключ будет в гробу?» Спросил мужчина по имени Джан Зешуан, который принадлежал к относительно спокойной части команды. «Раз уж главная подсказка – это гроб, мне кажется, именно так и должно быть». «Хм, надеюсь, что так», – ответил Сюнцы. Я планирую завтра на рассвете отправиться на гору рубить деревья. Пойдут все мужчины. Женщины могут последовать за нами. Если кто-то из них слишком боится замерзнуть, может спрятаться в доме. Но если здесь что-то случится, мы ничем не сможем помочь. Остальные, посовещавшись, согласились с предложением Сюнцы. Конечно, кому-то казалось, что в такую ветреную и снежную погоду идти в горы слишком опасно. Но самую большую опасность в этом мире таила уж точно не погода, а грязные твари, что появлялись и исчезали без предупреждения. Истинной удачей будет, если они как можно скорее сделают гроб и уберутся отсюда. Пока они были заняты обсуждениями, за окном вновь стемнело. Когда спустилась ночь, они кое-как умылись и пораньше разошлись по комнатам, не в настроении заниматься больше ничем. Лин -цюши спросил, почему они не могут всю ночь оставаться вместе. И Сюн ответил. «Если все будут сидеть вместе, в определенное время все уснут». «Что это значит?» Лин -цюши немного растерялся. «Ты хочешь сказать, что когда наступит определенный момент, мы все уснем?» «Ага», — ответил Сюн -цэ. «Возможно, в этом мире такие настройки. Если в одной комнате количество людей выше конкретного числа...» В определенное время они все засыпают. И тогда, что бы ни случилось далее, никто ничего не сможет сделать. Но ведь это означает, что мы просто сдаемся без сопротивления. Нахмурился Лин На самом деле эти твари не станут убивать просто так. Ответил сюнцы Для убийства должны быть соблюдены условия. И чем выше уровень сложности мира за дверью, тем шире условия. И к тому же они могут быть весьма... Сложными для понимания. «Например?» «Например, можно убивать тех, у кого на ногах обувь». Лин молча посмотрел на свои ноги в ботинках. Сенцы, глядя на то, как изменилось его лицо, с улыбкой пояснил. «Я просто привел пример, что если в этом мире стоит условие, что можно убить того, кто не надел обувь, тогда ты, наоборот, умрешь, если снимешь ботинки. К тому же условия не единичны». Иногда необходимо, чтобы множество условий сложились вместе. Поэтому общее правило – наилучший выход из ситуации – проспать от вечера до самого рассвета. Тут он сделал паузу, затем добавил. «Конечно, для начала ты должен уснуть». Эти слова сюнцы заставили Лин Цюши вспомнить случившееся вчера ночью. Он бросил взгляд на Жуань Байдзе, которая сидела к нему боком, и, набрав горсть семечек, неторопливо щелкала. И подумал, что ночью они, похоже, и впрямь были в шаге от смерти, только разминулись совсем немного. Кажется, стоило им совершить малейшую оплошность, и они превратились бы в хладные трупы, как те, что лежали сегодня на третьем этаже. — Идите спать, — сказал Сенцы, Спокойной ночи. Линцюши кивнул. — Спокойной ночи. Затем он позвал Жуань Байдзе пойти в комнату спать. Жуань Байдзе зевнула, сыпала семечки на стол, протерла глаза и пробормотала. «Как спать, охота? Сегодня ляжем пораньше». «Ладно, ляжем пораньше», — ответил Лин Цюше. Третий этаж из-за случившегося накануне стал непригоден для проживания, поэтому все переселились на второй. Ленцюши по-прежнему должен был спать с Жуань Байдзе на одной кровати. И на этот раз он решил подготовиться. Закрыть и плотно зашторить окно. Только вот шторы, кажется, давным-давно никто не трогал. Никак не удавалось их закрыть. Жуань Байдзе надела одежду для сна и забралась под одеяло хныкая. Тюши, Цюши, как холодно!» Ленцюши все еще размышлял, что делать со шторами – поэтому ответил, даже не обернувшись. «Замерзла, так надень еще что-нибудь». «У тебя ведь нет девушки?» Вопрос застал Линцюши врасплох. «Девушки? Почему у меня должна быть девушка?» Комната за его спиной погрузилась в молчание. А когда Линцюши, управившись наконец со шторами, повернулся, девушка уже лежала на кровати, будто окоченевшая рыба. Линцюши ничего не понял. «Что с тобой?» Жуань Байдзе тихонько спросила. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Линцюшина долго задумался, глядя на обворожительное лицо девушки. Затем его все же посетила какая-то мысль, и он ответил. «Хочу». Лицо Жуань Байдзе просветлило довольной улыбкой. «И что же?» «Слушай, ну это...» «Если сегодня мы снова встретим призрака, беги помедленнее, хорошо?» Жуань Байдзе похолодела. «Еще чего?» Лин Цюши вспылил. «А что то еще, мать его, хотела от меня услышать? Спи!» Так каждый из них улегся на свою сторону, накрылся своим одеялом и приготовился ко сну, повернувшись к другому спиной. По словам Сюнцы, лучший способ пережить ночь – это спокойно уснуть, но в голове Линцюши роились всевозможные мысли, поэтому ему никак это не удавалось. А вот Жуань Байдзе за его спиной будто свинка, закрывала глаза и засыпала. От досады у Линцюши даже зубы зачесались. Ночь становилась все глубже, и вместе с тем температура за окном понижалась. К счастью, одеяло было достаточно толстым, да и рядом спал еще один теплый человек поэтому холод переносился не слишком тяжко. Ленцюши закрыл глаза, раскладывая в голове по полочкам подсказки, полученные днем. Постепенно его сознание начало затуманиваться, и он уже приготовился провалиться в сон. Однако в самую последнюю секунду вдруг услышал странный приглушенный звук. Он не походил на вчерашний стук, раздавался с потолка и казалось, будто это что-то липкое и тяжелое сползает вниз с крыши над третьим этажом. Ленцюши мог похвастаться острым слухом, и желание заснуть немедля испарилось. Мужчина задержал на миг дыхание и все-таки решил медленно открыть глаза и посмотреть на потолок над собой. Однако, кроме старых деревянных досок, ничего не увидел. Вот только Линцюши ощутил, как его пробрало холодом, потому что он ясно расслышал, как странный звук остановился прямо над его головой. Чвок, чвок. Вязкое хлюпанье ужасно раздражало слух. И к тому же звуки становились все громче, отчего Линцюши покрылся гусиной кожей. Он скрипнул зубами и уже было хотел подняться с постели, как вдруг откуда-то сбоку протянулась рука, которая обвила его за талию. «Что ты делаешь?» — послышался сонный голос Жуан Байдзе. «Ты не слышишь никаких странных звуков», — сказал Линцюши, понизив голос. «Наверху». «Звуков? Каких звуков?» — отозвалась Жуан Байдзе. «Я ничего не слышу. Не двигайся, мне холодно». Ее дыхание мягко коснулось уха Линцюши, слегка обдав его холодом. «Ты...» Линцюши хотел сказать что-то еще, но девушка прижала его к себе сильнее. «Спи», — так она сказала. И Линцюши ничего не оставалось, кроме как закрыть глаза. Жуань Байдзе пальчиками медленно погладила Линцюши по талии. Это движение первоначально могло выглядеть как соблазнение, но именно сейчас оно было наполнено каким-то успокоением. Звуки наверху все не стихали, но Лин Цюши, кажется, уже не ощущал такого страха, как в самом начале. Его снова начало клонить в сон, и очень скоро мужчина уснул. Лин Цюши проснулся в объятиях Жуань Байдзе. Жуань Байдзе вытянула руки – и прижала его к своей груди, пристроив подбородок у линцюши на макушке. Разбуженная им она еще и промычала сквозь сон. «Ну не шуми, давай еще поспим, твою мать!» Он полежал еще немного, но увидев, что Жуань Байдзе вставать не собирается, предупредил. «Я м Жуань Байдзе!» «Вчера ночью ты звал меня сладенькой, а сегодня опять Жуань Байдзе!» Однако, вопреки своим словам, Жонь Байдзе все-таки его отпустила, а потом откинулась на спинку кровати, глядя, как Линцюши одевается. Тот спустя какое-то время почувствовал себя странно, поэтому, замерев на мгновение, обернулся к девушке и сказал, «Ты не могла бы не делать такое лицо!» «Какое лицо? Деньги на столе, возьми и уходи! Только сигареты мне передай, хочу закурить!» — Это что, сигарета после секса или как? — Почему ты еще здесь? Мы вчера договорились о пяти сотнях. Даже не думай стребовать больше, ни монетки. Линцюши не нашелся, что ответить. Одевшись, он быстро сбежал по лестнице. Остальные уже сидели в гостиной и ели завтрак, принесенный местными. Линцюши пересчитал людей и обнаружил, что кроме Жуань Байдзе не хватает еще троих юнцы увидел его и жестом пригласил садиться ночью ничего не произошло спросил линцюши нет ответил синцы никто не умер никто не умер и хорошо линцюши облегченно вздохнул на самом деле прошедшая ночь оказалась даже слишком спокойной без посторонних звуков линцюши пробуя почву спросил не слышал ли кто нибудь шума наверху но все твердили одно Ночь выдалась очень тихой, и кроме завывания ветра снаружи никаких звуков не было слышно. «Как позавтракаем, отправимся рубить деревья для плотника. Нужно поторапливаться», — произнес Сюнцы. «Как видно, за окном станет еще холоднее. К тому же, раз вчера ночью ничего не случилось...» В его словах сквозило какое-то предчувствие. «Да, верно», — без задней мысли ответил Линсюши. Оставшиеся трое также вскоре спустились. Самой последней явилась Жуань Байдзе. Она была все в том же симпатичном платье, только сверху надела еще две достаточно плотных куртки, а потом еще ватные штаны. Из-за длинной юбки девушка передвигалась очень медленно, однако выглядела по-прежнему грациозно. Лин Цюши, увидев, что она пришла, с легкой неловкостью отвел взгляд. «Цюши!» Позвала его Жуань Байдзе. Лин Цюши беспомощно отозвался. «Почему ты не уделяешь мне внимания?» спросила девушка. «Я хочу поесть твои лапши». «В обед приготовлю. Сейчас уже не успею». «А ночью в постели ты говорил совсем другое». Сяоке, которая сидела рядом и пила рисовая отвар, услышав ее слова, подавилась и закашлялась так, что едва не задохнулась. Выражение лица Сюнцы тоже стало несколько неловким. Взгляд будто случайно скользнул от Лин Цюши к Жуань Байдзе и обратно. Лин Цюши не понимал, как ему на это реагировать. Он произнес, «Ну все, хватит капризничать. За вчерашнюю ночь от всей души спасибо. Днем сварю тебе лапши и поджарю в придачу еще два яйца». «Ладно», — согласилась Жуань Байдзе. «Эх, еще бы лучка зеленого, было бы просто замечательно!» В такую морозную погоду хоть какие-то зеленые овощи уже считались большой удачей. О зеленом луке и тому подобном даже мечтать не приходилось. Подкрепившись на скорую руку, все оделись потеплее, чтобы не замерзнуть, и приготовились выйти из дому с топорами на плечах. Они решили отправиться за деревом для гроба в лес на горе у окраины деревни, Туда вела лишь одна тропа, заваленная снегопадом до такой степени, что передвигаться по ней можно было только по одному друг за другом. И если подъем в гору не представлял сложностей, наверняка спуск принесет немалые неприятности. Линцюши думал об этом, пока шел по узкой тропинке. К счастью, среди оставшихся 11 человек кое-кто понимал вырубки леса. Это был мужчина старше 30 лет, который тоже назвался плотником. Сказал, что умеет рубить деревья, а также изготавливать простецкую мебель. Только вот в гробах он ничего не понимал. Тот мужчина шел впереди всех и, выбрав несколько деревьев, принялся объяснять остальным, как нужно рубить. Большинство присутствующих никогда не занимались ничем подобным, и даже несмотря на указания знающего человека, их действия оказались очень и очень неловкими. Линцюши взял топор, Примерился пару раз, затем нанес первый удар. На древесной коре остался едва заметный след от топора. «Ты все равно делаешь неправильно». Жуань Байдзе стояла рядом, спрятав руки в карманы и выдыхая белый пар. «Направляй усилие вниз, иначе ты просто не поднимешь такой тяжелый топор». «Ты что, рубила деревья?» «Я видела, как другие рубят». леньцюши издал короткое «о» осторожнее, не поранься. Линцюши кивнул и продолжил орудовать топором. Процесс оказался труднее, чем он себе представлял. За полдня нескольким взрослым мужчинам удалось, отдыхая по очереди, повалить одно дерево. «Что делать, Сюнге?» – спросил кто-то. «Что делать?» Сюнцы оценил погоду и скрипнул зубами, говоря. «Идем, утащим это дерево вниз. Завтра продолжим». Сейчас было едва за три часа пополудни, но небо уже начало темнеть. Посыпались крупные хлопья снега. Судя по всему, ночью вновь ожидался сильный снегопад. Линцюши спросил, сколько всего деревьев необходимо для изготовления гроба. «Староста сказал три», — ответил Сюнцы. «Поработаем два дня и, думаю, справимся». «Давайте, кто мне поможет?» Лентюши подошел, чтобы помочь тащить бревно. Но тот услышал голос Жуань Байдзе. — Ай, кажется, я подвернула ногу. Цюши, понеси меня на спине. — А? — Ну что А? Что А? Скорее, тут еще вон сколько народу. К чему им твое присутствие? Лентюши собрался ответить, но Сюнцы похлопал его по плечу. — Иди. Лентюши посмотрел на Жуань Байдзе. Никакого скрытого смысла в ее жалостливом выражении лица мужчина не углядел. Однако чутье подсказывало ему, что здесь что-то не так. Будто бы причина внезапной просьбы Жуань Байдзе на самом деле не так проста, как кажется. Глава четвертая. Еще одна встреча со смертью. Лин Цюши посадил Жуань Байдзе на закорке. Нести тяжелые бревна же вызвались трое мужчин из остальной группы. В снежный день путники старались передвигаться по скользкой дороге крайне осторожно. Сюнци шел впереди с керосиновой лампой, освещая путь и напоминая остальным, чтобы не торопились. Сначала снег сыпал мелкими снежинками, однако теперь, когда они отправились в обратный путь, С неба вдруг повалило крупными хлопьями, похожими на лебяжий пух, который застелил все небо огромным парящим покрывалом. Жуан Байдзе оказалась довольно легкой, и Лин Цюши практически не чувствовал тяжести на своей спине. Он внимательно смотрел под ноги, опустив голову, и шел вперед, оставляя следы на снегу. Ветер крепчал, начав резать слух завываниями. Снежинки закрывали Лин Цюши половину обзора, и он уже с трудом различал людей впереди себя. Испытывая не самые приятные ощущения, Лин Цюши чуть замедлился и уже было хотел остановиться, но над ухом раздался голос Жуань Байдзе. «Не останавливайся, продолжай идти!» И ему пришлось послушаться. Но чем дальше он шел, тем сильнее ему казалось, что здесь что-то не так. Вначале Линцюши подумал, что это мерещится ему от холода, потому что он просто начал кочинеть. Но чем дольше мужчина шел, тем явственнее осознавал, в чем причина неприятного предчувствия. Слишком легкая. Девушка на его спине была слишком легкой, будто бы совсем ничего не весело. Линцюши нервно сглотнул и попробовал поднять человека на своей спине чуть повыше – Ему и впрямь не показалось. Его ноша была очень легкой, словно бумажный манекен. И хотя внешняя оболочка никуда не делась, вес куда-то испарился. Линцюши ощутил, как на лбу выступил холодный пот, который тут же замерз тонкой корочкой. Он позвал. «Байдзе!» Ни звука. «Байдзе!» Повторил Линцюши. «Ну чего?» Жуань Байдзе прислонилась лицом к шее Линцюши. Оно оказалось похоже на ледышку, а кожа ощущалась мягкой и немного влажной, отчего у Линдсюши возникли не слишком приятные ассоциации. Девушка произнесла. «Зачем ты меня зовешь?» «Да так», — сказал Линцюши. «Просто хотел спросить, не холодно ли тебе?» «Мне не холодно». «Ответила Жуань Байдзе. Совсем не холодно». Лень Цюши не осмелился остановиться. Раньше он шел все время, глядя под ноги, а теперь поднял глаза и осмотрелся, заметив, что уже очень сильно отстал от остальной группы. Посреди снегопада он мог лишь смутно разглядеть впереди размытый огонек керосинки и несколько бредущих фигур. А на спине он нес, похоже, вовсе не Жуань Байдзе, а что-то иное». Лин Цюши чуть стиснул зубы. «Ты дрожишь?» Произнесло существо у него на спине голосом Жуань Байдзе, мягким и нежным. «Тебе очень холодно?» «Да нормально», — ответила Лин Цюши. «Просто замерз немного». «Хочешь пойти туда, где не холодно?» Так она спросила. «Туда, где тепло, где не пойдет снег, где никогда не бывает ночи, Линцюши подумал, что далее он должен спросить, что это за место такое. Вот только ему совсем не хотелось задавать этот вопрос. Поэтому он просто замолчал. ⁇ Что же ты не отвечаешь? ⁇⁇ спросила она. ⁇ Я просто думаю. ⁇⁇ Пересохшим ртом ответила Линцюши. ⁇ О чем? ⁇ Линцюши на пару мгновений остановился. Затем громко крикнул «Я думаю, как бы от тебя отделаться?». С такими словами он рывком отпустил руки и, не оглядываясь на всех парах, бросился бежать. И, очевидно, его решение оказалось верным, поскольку, избавившись от ноши, мужчина не услышал ни единого звука падения чего-то тяжелого на землю. Это существо определенно не являлось человеком. Линцюши понесся вперед, что есть мочи, и, пробежав какое-то время, выбрал момент, чтобы обернуться. В тот же миг его едва не хватил удар от испуга. Мужчина увидел, что тело твари, что он себя скинул, неподвижным кулем лежит на снегу, а вот шея становится все длиннее и длиннее, вытягивая следом за ним, покуда он бежит. Черноволосая растрепанная голова скользила по снегу. Склонившись на бок, она спросила «Почему ты бросил меня? Я тебе что, не нравлюсь?» Линцюши в ярости бросил «В гробу я нахрен видал твою башку!» Башка становилась все длиннее. Линцюши не позволял себе ни на миг снизить скорость и желал лишь одного – поскорее нагнать ушедших вперед соратников. Но что более всего приводило его в отчаяние, как бы быстро он ни бежал, Силуэты и огонек впереди оставались все так же далеко. А вот хреновина за его спиной, тем временем все приближалось. Конец. Сейчас эта тварь его настигнет. Душу Линцюши охватило отчаяние. Однако в ту же секунду, как его посетили такие мысли, мужчине будто чем-то опутала ноги, и он тяжело повалился на землю. «Твою мать!» Лентюши упал лицом вниз и тут же хватанул полный рот снега. Вот только сразу ощутил, будто бы из его тела что-то вытягивается, а потом почувствовал, как кто-то поднимает его со снега. Лентюши, Линцюши, ты в порядке? Неужели я настолько тяжелая?» Это был голос Жуань Байдзе. Линцюши с трудом поднялся на снегу, повернулся и увидел девушку, которая сидела рядом на корточках, и тыкала его пальцем в щеку. А тем, кто поднял его, оказался сюнцы который спросил. «В порядке?» Лин Цюши сделал протяжный выдох. «Я, мать ваша, уже было решил, что мне конец!» Жуань Байдзе удивленно склонила голову. «Почему?» Лин Цюше вкратце рассказал, что с ним только что произошло. Потом добавил, что, к счастью, запнулся, иначе уже превратился бы в хладный труп». «Ого!» — вздохнула Жуань Байдзе. «А я-то думала, чего ты свалился? Решила даже, что это я слишком тяжелая». «Вполне себе нормальная и вовсе не тяжелая», — ответил Лин Цюши. Жуань Байдзе заулыбалась уголками губ. Сенцы сказал, «Поднимайся скорее, они уже почти спускаются со склона. Вот-вот стемнеет, и нам нужно поторапливаться». Лин Цюши кивнул. Поднимаясь, он почувствовал, как заболели колени. Видимо, поранился, когда упал. Впрочем, он не стал говорить это вслух, а просто направился вперед за сюнцы. Он хотел было снова посадить жуан Байдзе на спину, но девушка все же отказалась под предлогом, что Линцюши слишком худой, и его костлявые лопатки больно тычут в грудь. Линцюши, послушав, тихо-тихо спросил. — У тебя есть грудь? Пока он нес Жуань Байдзе, ощущал только, что грудь у нее ровная-ровная, не намека на мягкость. Девушка на эту фразу немедленно вспылила и в ярости бросила. «Ладно, ладно, ладно. У тебя грудь больше, тебе и слово». Троица ускорила шаг, чтобы нагнать ушедших вперед. Но через какие-то мгновения Линцюши вдруг услышал душераздирающий крик. «Вы это слышали?» спросил Линцюши, Опасает, что это снова его галлюцинация. Слышали. Лицо Сюнцы потемнело. Быстрее, что-то случилось. Троица сразу бросилась бежать. А когда они оказались на месте, их глазам предстала ужасающая картина. Из тех троих, кто тащил бревно, двое были мертвы. Их тела просто разломило бревном напополам. Но самое страшное в том, что даже разломленные надвое Они все еще находились в сознании, истекали реками крови изо рта и неудержимо кричали и молили о помощи. Еще один, оставшийся в живых, бессильно осел на землю, намочив штаны и срывающимся голосом плакал на взрыт Спасите! Спасите! Спасите! Спасите!» «Что произошло? Что здесь случилось?» – спросил Сюнцы. Сяока ответила – Они просто шли по тропе, но потом неожиданно одновременно отпустили руки. Бревно поехало вниз, и тем двоим, что шли впереди, попусту сломало позвоночник в пояснице. Сюнцэ еще не успел ничего сказать, когда выживший поднялся с земли и начал носиться вокруг с воплями. «Призрак! Спасите! Призрак!» Никто еще не успел ничего сообразить, когда он просто унесся в заснеженную даль и исчез посреди снегопада. Будучи и так на последнем издыхании, оставшиеся двое и вовсе вскоре испустили дух. «Что же делать?» – послышался плач девушек в команде, который просто уже не прекращался. «Мы все умрем здесь, да?» На усах свинцы налипли снежинки. Он вздохнул и с относительно спокойным выражением произнес. «Пойдем, унесем бревно». Однако никто не желал двигаться с места и нести бревно убийцу. Так что в конце концов Лин Цюши первым вызвался помогать, и они с подняли бревно, залитое кровью. Всю дорогу обратно они молчали. Но, к счастью, больше никаких происшествий не случилось. Вначале мужчины унесли бревно плотнику. Старик ни капли не удивился, увидев на дереве кровь. Даже ничего об этом не спросил. Только хриплым голосом напомнил: Еще двух бревен не хватает. Не удостоив плотника ответа, сенцы и лентюши развернулись и отправились в свое жилище. Происшествие с бревном в самом деле вышло чрезвычайно странным. Наверняка здесь постаралась какая-то неведомая тварь. Ленцюши понял, что вновь по счастливой случайности избежал смерти. Он сидел, оцепенело глядя на огонь, пребывая в растерянном состоянии. Сидевшая рядом с ним Жуань Байдзе неожиданно произнесла. «Хочу лапши». «Ага», — отозвался ленсюше, «Только отдохну немного». Девушка спросила. «Что с тобой? Устал?» «Нет, просто думаю, в чем смысл моего появления в этом мире», — ответил линцюши «Я ведь прекрасно жил себе, поживал». И вдруг вышел из своей квартиры и оказался в коридоре с двенадцатью дверьми. Потом открыл одну из них. Жуань Байдзе молча слушала. «И после появился здесь», — продолжил Лин Цюше. «Железная дверь означает только ужас и мучения». Его слова вызвали у девушки смех. Отхохотавшись, она ответила. «Я думаю, нет никакого смысла размышлять об этом сейчас». Впрочем, возможно, подобный опыт вовсе не означает мучения. А что тогда? Возможно, выражение лица девушки сделалось мягким. Он означает новую жизнь. Ленцюшина хмурился. Сейчас в гостиной остались только они вдвоем. Остальные разошлись по комнатам. После случившегося сегодня все чувствовали себя ужасно утомленными. Поэтому Сюнци решил выделить час на отдых, а затем уже обсуждать дальнейшие действия. То есть обсуждать всего лишь слово, которое на самом деле означало. Чтобы поскорее выбраться отсюда, придется возвращаться за бревнами, даже если в следующую вылазку произойдет что-то еще более ужасное. «Иди уже!» – отрезала Жуань Байдзе. «Я проголодалась!» Лень Цюши поднялся и направился на кухню. Жуань Байдзе, глядя ему вслед, улыбнулась странной необъяснимой улыбкой. Лапша удалась на славу. Когда Линцюши с Жуань Байдзе управились со своими порциями, остальные уже успели отдохнуть и, снова собравшись в гостиной, приступили к обсуждению дальнейшего плана. Наверняка они попали под какой-то гипноз, когда спускались с горы, произнес самый невозмутимый по сравнению с остальными Джан Зишуан. Я видел, как те двое, что шли впереди, на мгновение остановились. Здесь существуют сотни и тысячи самых невероятных способов, чтобы умереть. Совершенно неважно, какими они погибли. Без лишней любезности перебил Сюнцы. Сейчас вопрос в другом. Каковы были условия смерти? Рубка деревьев? Или сами деревья? Или может тот факт, что они вышли за порог в снегопад? Все это могло подвигнуть тварь к убийствам. Методом исключения, сказала Сяоке. Каждый из нас участвовал в рубке деревьев, но только они трое несли бревно. Но почему тогда со мной и сюнцы ничего не случилось? Спросил Линцюши. Два варианта. Либо это действительно перетаскивание бревен, либо какие-то иные условия. Добавил сюнцы Поскольку существует лимит на ежедневные убийства, тварь не может убить нас всех разом. Именно поэтому он взял на себя смелость нести то бревно вместе с линцюши. «Но как это проверить?» – спросила Сяоке. «А зачем это проверять?» – сказала Жуань Байдзе без тени вежливости, поигрывая локоном. «Главное ведь избегать этих условий, и все. Разве не так? Ведь цену за неудачную проверку вряд ли кто-то из нас захочет заплатить». «Хм!» – прохладно отозвалась Сяоке. Она все время относилась к Жуань Байдзе с явной неприязнью и обычно старалась не обращать на девушку внимания. И неудивительно, такие красотки, как Жуань Байдзе, которые иногда еще и любят повыступать, крайне редко пользуются симпатией у других женщин. «Значит, завтра не будем таскать бревна», – заключил сюнцы. «Мы соорудим приспособление, чтобы спустить бревна с горы». Остальные поддержали предложение. «А что делать с тем сбежавшим?» – спросил кто-то, беспокоящийся за сотоварища, которого постиг нервный срыв. «Все-таки бросим его?» «А что ты предлагаешь?» – спросил его Джан Шуан. «Посмотри, какая погода на улице. А скоро и вовсе стемнеет, и тогда может случиться все, что угодно. Хочешь отправиться на поиски ценой жизни?» Остальные замолчали, значит, согласились с ним. В мире с такими условиями никто не мог поручиться за сохранность своей жизни. Выживание здесь уже небывалая роскошь, не говоря уже о том, чтобы спасать еще чью-то жизнь. «Пошли, ляжем спать пораньше. Завтра продолжим». Договорив, Сюнце поднялся и собрался вернуться к себе в комнату. Жуань Байдзе посмотрела на погоду за окном и произнесла. «Неизвестно, перестанет завтра снег или нет». В итоге она накаркала. Снег шел всю ночь и даже утром не собирался останавливаться. Наверное, из-за вчерашних смертей нынешней ночью ничего ужасного не случилось, и все благополучно дожили до утра. Снега выпало слишком много. Даже выйти из дома оказалось проблематично, не говоря уже о том, чтобы посреди такой бури рубить деревья, а потом еще нести их в деревню. Однако в сравнении с отвратной погодой Намного больше страха на людей нагоняли призраки, скрывающиеся во тьме. Поэтому, каким бы ужасным ни было Насте, никто даже не посмел заикнуться о том, чтобы прождать еще день. Они молча позавтракали и молча выдвинулись в путь. Казалось, из-за вчерашнего происшествия все просто потеряли способность к разговорам. Единственная, кто еще сохранял присутствие духа, была Жуань Байдзе. Она шла через сугробы, Моча под нос песенку, будто бы вышла из дома просто немного прогуляться.